208. В твердыне есть магнитный фокус света на вашей планете, открытый высшим мирам. Благодаря высотным условиям приближенной возможности незримого мира, в слиянии и сотрудничество миров осуществлено. И символ знамени мира является выражением действительности, утвержденной на Земле и прообразом будущих достижений человечества. Притяжение сознания к этому магниту даёт вследствие явный, а в случае длительного и постоянного устремления создаёт прочные магнитные нити, служащие каналом передачи вибраций и света идущих с горы. Для утверждения их требуется некоторые знания психотехники, чтобы незримый и неслышный процесс стал для сознания реальностью. Несомненно одно, Сознание, устремлённое в твердыню, утончается непрестанно и светом своим несёт целиние в сферы его окружающие, оздоравляя её отражением лучей, принятых из твердыни. Сознание обычных людей до пределов своей вместимости наполнено суетой. Сознание моих, обращённое к твердыне, наполняется нашими вибрациями пропорционально его способности к самоотрешению от своего обычного «я», то есть освобождению поля сознания и восприятия энергии уже иного, тонкого порядка. И отказ от занятости личной и очистка сознания от личного ссора приносят с собой возможность высших восприятий. Сферы мира владык которых вращается их сознание, доступно для сознаний, освобождённых от рабства суеты, наполняющей личный мир каждого благонамеренного обывателя. И для каждого устремлённого духа возникает вопрос: чему же отдать предпочтение? Установление ритма дня, скажем, утром и вечером много способствует сближению. Ибо не сможет человек на первых ступенях всецело заполнить сознание своё делами учителя но постепенно и с ритмом войдут они в жизнь, вытеснив из нее, в конце концов, все совершающееся под знаком суеты. Когда осознана цель и найдены пути, ведущие к ней, торжество суеты прекращается. Зовем суетою жизнь человека, лишенную конечного смысла, и все поступки и все действия его, не озаренные лучом понимания этого смысла. умолишенна и бессмысленно снуют по планете земляне столько трудов, столько усилий, столько волнений, страхов, беспокойств и всё для того, чтобы в конечном итоге остаться перед грудой ненужного хлама и разбитых надежд и бураде земного и для земного полагают люди труды свои но дела земные, как их понимают люди, заканчиваются порога смерти с которой по представлению огромного большинства кончается всё. Но мы зовём в беспредельность и указываем на жизнь, которая не имеет конца, на единую жизнь, лишь один из аспектов которой уявляется на земле, но которая землёю не кончается, ибо продолжается в будущем, не имеющей пределов. Твердыне свет есть утверждение жизни вечной, достигнутой и воплощённой на земле в условиях земной действительности.